Но только на сознательность дорожной полиции Урман положиться не мог. Слишком крупные ставки стояли на кону. Поэтому за КамАЗом на расстоянии 20 и 50 метров шли две машины. Милицейской цветографической раскраски с проблесковыми маячками и обычная, без специальных знаков. В каждой находились, кроме водителей, по два автоматчика. Все трое в полицейской форме. Договор на полицейскую охрану тоже был в полном порядке на случай, если бы кому-то из нарядов многочисленных контрольно-пропускных постов на тысячекилометровой трассе не хватило сознательности или осведомленности о фирмах «Логистика России» и «Защита». И все-таки осложненная криминальная обстановка не позволяла беспрепятственно двигаться даже столь тщательно обставившейся колонии. Первый раз КАМАЗ остановили уже на границе с Рязанью. Косясь на легковушке с автоматчиками, которые стали рядом, опустили стекла, чтобы были видны стволы и слышен лязг передвигаемых затворов, два гайца тщательно проверили документы, занесли в журнал номер КАМАЗа, фамилии пассажиров, номера машин сопровождения и с явным облегчением завершили формальности. Потом ситуация повторилась в Воронежской области. Там развязанный быстроглазый лейтенант настаивал на досмотре груза. Пришлось проезжим коллегам выйти наружу, записать его фамилию и объяснить, что при наличии неповрежденной пломбы вскрывать опечатанный фургон и проверять груз запрещено. «Это ж не я к тебе пришел, а ты на моем посту стоишь», — процедил местный страж порядка. И «Еще порядком меня учишь. Совсем совести нет. Ты же мой кусок хлеба отнимаешь». «Хорошо, что сказал, братишка». «У нас контрольный проезд, и ты, считай, уже попал в рапорт министру», сказал проезжий автоматчик. И добавил. «Вот министр тебе пайку и добавит. 400 грамм положено».